Глава 13, «Ты, парень, пойми, слишком у тебя вооружение мощное для отстрела сухарей. Да и товарищи твои вооружены автоматическим оружием и винтовками, а не ружьями, как все поисковики. Согласись, что это оружие скорее для того, чтобы деревни захватывать, чем против нежити», объяснял Даниле прямо тут, в шаге от ворот, главный всего этого поселения. Главный был высокий, выше Данилы на полголовы и широкоплечий парень, примерно его ровесник. Немного неряшливый, с испачканной в пыли штаниной и недельной щетиной. Поведение главного не настораживало, наоборот, расслабляло. Он постоянно гыгыкал, не то чтобы у него был бегающий взгляд, просто он постоянно косил глаза, глядя, что у него позади. Будто бы выискивал место, куда убежать. Казалось, что сейчас порещет топ не ногой, и этот парень спрячется за спину низкорослого мужика, что стоял у него в охране. Но либо это не главный, либо первое впечатление обманчиво. А скорее всего, и то, и другое. Ну, просто не могут такие здоровые лбы быть настолько боязливыми. «Не знаю, против нежити такое оружие очень хорошо работает», как можно миролюбивее произнес Данил. — Хочешь сказать, нормальному поисковику, чтобы подстрелить сухаря, нужно обвешиваться оружием с ног до головы? — Наверное, мы не нормальные поисковики, — вновь нейтрально произнес Данил. — Вот! — обрадовался главный и широко заулыбался. — А кто вы тогда? — Это не просто поисковики. Кто? Сектанты, хлысты, гамма или карающие? Только не говори, что вы контрабандисты. Главный уставился на Данила в упор и смотрел немигающим взглядом, продолжая улыбаться. Поисковики нанялись девушку проводить в одно место. Неубедительно. Неубедительно? начал закипать Данил. А для чего мне нужно тебя убеждать? Открой ворота, проедем да забудем друг друга. Нет? «Да шел бы ты нафиг! И так, и так попаду на тот берег. Распинаться перед тобой не буду!» У Данилы вновь забулькала злость. Главный чуть отпрянул назад. Опять появилась убежденность, что он сейчас спрячется за первую же спину. «Ножей у них нет!» Стоявший чуть позади мужик, выступающий за телохранителя, высказал свою мысль. «Что?» — переспросил главный. «Те, что против людей воюют, ножи на поясе носят, а у этих палец в основном...» Дал пояснение своему предположению телохранитель, и на секунду показалось, что реальный главный — это и есть этот незаметный телохранитель. Хотя определенное сходство между ними есть. Этот телохранитель, похоже, отец главному. «Ладно, не гипятись. Извини». «Сам должен понимать, у нас опасно. Можете переночевать у нас. О ценах и правилах вот с ним договоришься». Главный собрался уходить. «Просьба есть». «Какая?» «Парнишку новенького подобрали. Пристроить нужно». «Это без проблем. Новичкам, попавшим сюда, нужно помогать. Иначе проведение накажет». И главный сделал какой-то жест рукой, похожий на звезду в воздухе. «А еще спрашивал, сектант я или нет», — подумал Данил. «И еще пятерых бойцов временного вас можно разместить?» «Это для чего?» «Шагоход у них поломался. Едем далеко. Они только обуза. На обратном пути заберем». Главный переглянулся с телохранителем. Если автоматическое оружие сдадут на хранение, то пусть остаются. Еще вопросы есть?» Ответил сам телохранитель. Видно, понял, что Данил его раскусил. «Есть. Где-то на юго-востоке старец умудрённый живет. Не подскажешь, где?» «Многие к этому мудрому идут. Вам за каким интересом он потребовался?» Силохранитель, взяв за рукав Данилу, отвел его в сторону и снизил голос, чтобы посторонние не слышали. «Сам старец мне не нужен. Парень один поехал его искать и пропал». «Ты с какой целью парня выискиваешь?» Данил, конечно, понимал, что эти вопросы необходимы. Вдруг лахтик скрывается от киллера, а Данил и есть тот самый киллер. Но как было все это нудно? Да и Даниле приходилось правду говорить, а этим он делался уязвимым. Если этот телохранитель связан с этими сектантами, хлыстами и далее по списку, то Даниле не поздоровится. Запросто на него засаду могут устроить. Но и если скрывать все ото всех, то можно забыть о поисках, ведь чтобы найти, нужно спрашивать. А чтобы ответили, нужно в доверие входить. Сестра его ищет. «Сестра со мной в шагоходе сидит». Телохранитель на слово не поверил. Сначала дал команду, чтобы запустили шагоход, и лишь после того, как увидел рыжую голову, продолжил. «Давай сюда свою карту». Данил с секундной заминкой протянул планшетку. Телохранитель же удивленно хмыкнула. «Где вы карты такие берете? Место не подскажете?» И Явно дольше, чем нужно, изучал то, что на ней нанесено, особенно рядом с его поселением. При этом, чтобы явно не палиться в том, что он бесстыдно рассматривает чужие секреты, телохранитель приговаривал. «Твоего рыжего парня я хорошо помню, особенно его оружие. Проезжал несколько месяцев назад, спрашивал про хитромудрого старца. Кстати, этот старец моложе меня, но не суть». «Так вот, я твоего парня послал вот в эту точку». Телохранитель обвел на карте объект, обозначенный на карте как «развалины, возможно, заселенные». «Здесь находится деревня. Туда от этого старца гонцы частенько ходят. За огненной водой, которая ему помогает в ментальных путешествиях». Данил только взглянул на пометку, как сразу ощутил глубину проблемы. Их путешествие увеличивалось километров на сотню. Плюс это поселение находилось на краю карты. Так что была вероятность идти дальше за край карты. Спасибо. Да, хочу предупредить. Что-то с нечистью творится. Умнее, что ли, она становится или роится. Но появились беженцы с востока. Говорят, там нежить заполоняет все, так что будьте осторожнее я сейчас обустраиваться идите время к ночи а вы пади не ели еще спасибо еще раз данил уже развернулся как телохранитель дал еще очень нужный совет если с мудрецом собрался общаться возьми сразу огниво иначе он с тобой говорить даже не станет и не бери слишком большую бутылку а уж тем более две иначе он говорить с тобой не сможет Поселение за стеной представляло собой деревеньку, поделенную широкой дорогой от ворот до моста на две неравные части. С одной стороны был гарнизон, отделенный стеной, а с другой стороны стояли домики практически один на другом. Эти дома, сделанные из саманы обмазанной глиной, имели плоскую крышу, накрытую земляным дерном с травой. Конечно, промежутки между натыканными друг на друге домами сложно было назвать улицами. Скорее всего, проулки. И эти проулки были настолько узкими, что позволяли только проходить людям. Шкафы таскать по таким проулкам, конечно, можно. Но не рекомендуется, где-нибудь обязательно застрянешь. Единственный рубленый дом — это трактир, который располагался на широкой улице ближе к воротам. С другой стороны деревни около реки размещены загоны для скотины, которую на день выгоняли пастись около поселения а загоняли сюда только на ночь. От этих загонов воздух, пах экологии настолько сильно, что рыжая с непривычки заткнула нос платком. Но местные вони вообще не замечали, и провожатый мальчишка обещал, что через час гости принюхаются тоже и замечать не будут. На самом деле так и было. Лишь сильный порыв ветра иногда напоминал о живущей тут живности. Гарнизон был также отделен от деревни стеной с амбразурами, и по правилам, которые озвучили Даниле, помимо прочего, нельзя. Был пункт, где нельзя было переходить через единственную широкую улицу и приближаться к внутренней стене, где-то окрачительно было много свободного места. Скорее всего, местные боялись, что кто-то под видом путешественников захватит и разграбит это поселение. Шагоход поставили на этой же широкой улице, на которой уже стояли четыре подвода и шагоход. Правда, те ехали оттуда, а Данил с товарищами единственные ехали туда. Ночью было разрешено охранять свои транспортные средства, но делать это можно только не заходя на полотно дороги. Почетную миссию охраны кучер взвалил на своих людей. Он, кстати, согласился с Данилой в том, что лучше оставить их тут и даже оплатил им пансион на месяц вперед. Сам же Данил с Рыжей сняли домик до утра отдельно от всех, и вот теперь, после трактира и плотного вкусного ужина, шли с провожатым. К слову, уже опустились сумерки, и приходилось одновременно придерживаться замазанные стены, чтобы не упасть, и спешить, чтобы не потерять мальчишку. «Мам, я клиентов привел!» Деловито сообщил он довольно молодой женщине, которая чем-то занималась около крыльца. Кажется, сбивала масло в длинной и высокой ступе. Увидев постояльцев, женщина тут же вытерла руки о фартук, взяла свечу, стоявшую рядом, и повела их к другому крыльцу. «Вот, располагайтесь». Хозяйка зажгла вторую свечу, стоявшую в выемке стены у самого входа, и в домике стало светлее. Конечно, помещение было небольшим, метров семь квадратных, что называется студия. Узкая кровать сантиметров девяносто шириной, которая, кстати, в прайсе при найме называлась двуспальной, стол, сколоченный из досок, две табуретки, а гвоздики, похожие на маленькие ломы, забитые в саманную стену, судя по всему, заменяли шкаф. Ну и, конечно, небольшое окно, в котором была вмонтирована железная решетка. Вид из окна был так себе, но вот подоконник широкий использовался как кухонный шкаф. На подоконнике стоял кувшин под воду, железная кружка, миска с ложкой. Стены были беленые, но заляпанные какими-то странными мазками, на которые Данил зря не обратил внимания, потому что, как говорил Шерлок Холмс, «Все интересное всегда в очевидных мелочах, которые у всех на виду», и на которые никто не обращает внимания. «Вы располагаетесь. Кровать застелена чистым, вода в кувшине свежая, кипяченая, удобство прямо от двери 10 метров. Там же можно и помыться. Баня холодная, но летний душ работает. А я сейчас, чтобы спалось вам удобнее, пробегусь по щелям». Женщина начала проводить странный обряд, водя свечкой вдоль щелей на потолке. Даниле не терпелось остаться наедине с Рыжей, и поэтому мыслей, кроме «но скоро ты свалишь!» не было. Ну что эта женщина делает? Явно какую-то дезинсекцию. Вон, в пламени свечи жукашки иногда лопаются. Как только от такого варварского использования свечей пожара у них не случаются, ведь если полыхнет, судя по плотной застройке, полыхнет все. Ну, к слову сказать, в домике было довольно чисто, полы выскоблены, а кровать действительно застелена чистым бельем. Льняные простыни и пододеяльники пахли свежестью. И если бы не заляпанные непонятными мазками стены, было бы очень уютно. Первым делом, конечно, сходили и нашли уборную. Потом по очереди вымылись в душе прохладной водой с какими-то отварами. Почистили оружие и завалились на чистую простыню спать. Какой это кайф! Просто раздеться и улечься на чистую простыню. Но чтобы понять это, нужно как минимум сутки не снимать одежду. Узкая кровать — это определенно хорошо, хочешь не хочешь, а приходилось спать плотно обнявшись. После тестирования кровати Данил заснул крепким сном с мыслями, что ничего страшного не случится, если выйдут завтра на час попозже, а лучше на три часа. Рыжее что-то вертелось и чесалось. Это заставило Данила открыть глаза. Невыносимый зуд в области лодыжек заставил тоже протянуть руки к ногам. Не единожды ученый, что если что-то чешется, расчесывать нельзя, Данил провел подушечками пальцев по коже и, кажется, кого-то раздавил. Комара, что ли? Река-то рядом. Если комара, то здорового. Рыжая вскочила и остервенела начала расчесывать ноги. «Стой, не чеши, хуже будет!» «Да не могу уже! Полночи чешется! Как ты спать можешь? Меня одну, что ли, комары кусают?» «Значит, ты у меня принцесса, разгорошена тебе спать мешает!» Данил черкнул зажигалкой. По стене рядом с кроватью разбегались в разные стороны букашки. Он тут же прижал одного пальцем, добавив еще один, теперь уже понятный мазок на стену. Кажется, эта букашка только что напилась его кровью и сейчас размазалась нехилым таким мазком по стене. «Клопы! Я-то думаю, что так ноги чешутся!» Рыжая вскочила с кровати, отряхивая ноги и быстро собираясь. «Кто?» Данил привык к тому, что клоп — это тот, который ползает по малине и невкусно воняет, если его нечаянно съесть. «Постельные клопы! Кровососы! Пошли отсюда!» — объяснила рыжая, продолжая одеваться. Данил начал вспоминать, что бабушка рассказывала о такой заразе. На минуту он перенесся в детство, вспомнил бабушкины руки... Желтый стол, покрашенные синей краской деревянные стены и щели в этой стене, которая была проклеена полосками из материи, а поверх покрашен в несколько слоев краской. И вот Данил, когда был мелким пацаном лет семи, расковырял эту тряпку. Она от времени и краски была ломкой, словно яичная скорлупа. Ломать тряпочку было здорово. Во-первых, ломалась хрустом. Во-вторых... Казалось жутко интересно, что там внутри. Вот только бабушка не на шутку испугалась и кинулась наводить клейстер из муки и воды, чтобы вновь заклеить эту щель. Она всерьез испугалась и полагала, что эта зараза могла вылезти из спячки, хоть и прошло больше сорока лет, как она поборола эту живность. Тогда Даниле было смешно. А сейчас ощути все прелести клопов. И это только за одну ночь. Возникло желание осмотреть каждый рюкзак, чтобы не затащить эту заразу в город. «Пошли на свежий воздух. Я здесь больше не усну». Данил с сожалением посмотрел на кровать. «Можно, конечно, еще поваляться бы. Клопы-то вроде разбежались. Да не трогай ты, расчешешь, сильнее чесаться будет». Данил вновь отругал рыжую за то, что та не вытерпела, и вновь начала расчесывать ноги. Утро встретило прохладой, поэтому решено было идти в трактир, который вроде на ночь не закрывался. В трактире при свете ламп с катализатором было уже людно. В уголке сидели темнило серым, и человек десять незнакомцев. «Клопы закусали?» — спросил незнакомый мужик с редкими для этих мест пухлыми щеками. Данил утвердительно кивнул головой. «Меня зовут Сьер. Он протянул руку. Сам представился, что было здесь редкостью не меньше, чем на этой щеке. «Данил!» — ответил на рукопожатие Данил. «Садитесь!» — радушно пригласил Сьер за свой стол. «Да у нас вон ребята сидят!» «А можно я с вами? Простите за назойливость, но я целыми днями вижу только семь рож». «И за дня в день, и хочется просто поговорить с кем-нибудь другим». «Или с новыми рожами», — подумал Данила, вслух произнес, — «пойдем». Сьер с радостью подхватил свою здоровенную кружку и двинулся за Данилой Рыжей. «Яичницу с колбасой будете? Или бутерброды?» — спросила улыбчивая официантка, практически моментально появившись, как только зад коснулся лавочки. «Две яичницы». «Чай, кисель, пиво, молоко?» Данил, услышав слово «молоко», сразу захотел молока. «Да, и молока две кружки. Холодного». Парное Данил не любил, поэтому уточнил. «Одну кружку и одну чай с молоком», — поправила рыжая. Официантка упорхнула. «Вот все чудесно здесь. И сервис, и люди, и еда». Ни разу не видел, чтобы тут были не свежие простыни, но вот клопы...» Сьер на секунду замолчал и, оглядываясь, шепотом продолжил. Вы только не вздумайте приместных назвать это селение клоповник. А дальше продолжил вслух. Тут, словно, аномалия. Нигде клопов больше не встречал, а тот же, будто специально их культивируют. «Я это селение пытаюсь днем проскочить, и уж если совсем припрет, то на ночь тут остаюсь. Не знаю, что лучше. Ночью в степи нежитью съеденным быть, или тут клопами загрызенным». Сьер затянулся поэлом из большой кружки, и поэтому у Данила появилась возможность вставить слово. «Ну, так переночевал бы в степи». Сьер подавился пивом. Или что там у него в кружке было налито? — Так я же говорил, тут сервис отменный. Леди, заткните, пожалуйста, уши. И Сьер, прикрыв рот рукой от рыжей, довольно громким шепотом произнес. — Тут такая вдова живет, кудесница. Недорого берет, а у нее еще трое девчонок работают. Дальше Сьер вновь повысил голос. «В общем, днем у меня еще ни разу не получалось это селение проскочить. Днем, кажется, ну что там клопы?» «Только вот местные спят, как не бывало, будто не чуя укусов. Говорят, клопы быстрее напьются, быстрее успокоятся. А я, закусанный чуть ли не до смерти, просыпаюсь в четыре утра. Тут в трактире сижу и думаю...» Нафига я сюда заехал!» Сьер, видимо, долго терпел, пытаясь не чесаться, но сорвался, расчесывая себе ноги. К слову сказать, за столом изредка чесались все, и темнилые и серый. «А чем же вы занимаетесь, раз так часто проезжаете мимо этого селения?» — поинтересовалась рыжая. «Милая леди, в вопросы такие не задают, но я вам отвечу». «Торговать я! Видели, шагоход на улице стоит? Это май!» В этот момент принесли пахучую, еще скворчащую, прямо на сковороде яичницу-глазунью. Яичница была приготовлена выше всяких похвал. колечи колбасы было настрогано чуть ли не во всю сковороду. Жирок на видимых колечках колбасы еще шкворчал, а сверху все было залито. Четырьмя яйцами. Точно такую же сковороду принесли и рыжий, но с яичницей из двух яиц. А к сковороде прилагался мягкий белый хлеб и две кружки. «Ну как, яичница? А? Я же говорил, что тут все на высоте». Данил налегал на яичницу, поэтому не мог говорить, а с Еру не нужны были собеседники. Ему нужны были слушатели. Вернее, это так подумал Данил вначале, но как только он промокнул последний кусочек хлеба в сковороде и допил последние капли молока, Сьер как-то изменился. — Ну, покушали. Думаю, что вы теперь не против поговорить о деле. У Данила был заполнен желудок, и возникло чувство маленькой эйфории от съеденного вкусного завтрака. Рыжая еще расправлялась со своей порцией, а Данил умиротворенно откинулся к стенке. Не против, произнес он, вытирая рот салфеткой и даже не представляя, какие могут быть дела с этим человеком. Да нет, не переживайте ничего такого. Сер жестикулируя выставил обе руки вперед. Я слышал, вы прибыли сюда с башни, что на озере. — Мне просто узнать, через какой брод вы ехали, верхний или нижний. А то частенько бывает так, что один из них непроходим. — Через нижний. — Его размыло немного, но мы там съезд насыпали. — Спасибо. Десерт вы от меня заработали. — А, через вторую реку на Пысках. Как там брод? Нормальный? — Вот тут Данил попал. Они не переправляли через вторую реку ни на песках, ни на другом броде. Они совершенно в другом месте переходили, на картах не обозначенном. Как бы ни жалко было открывать это место, но, как всегда, были «но». Разбитый шагоход кучера стоил энную сумму. И если сейчас Данил сдаст новую дорогу, то распорядится имуществом кучера. Да и аномалия там была богатая. «Я так понимаю, через верхний брод ты тоже не приезжала?» «Иногда даже не нужно отвечать на вопросы, чтобы был понятен ответ». «Нет, извини, не отвечу». «Ты нашел новый брод? Паром, мост?» Сьерра уже больше был похож на следователя. Торговец начал задавать вопросы, пытаясь по реакции Данила понять правильный ответ. Но Данил напялил покер-фейс и старался не дернуть ни единым мускулом на лице. «Извини, не отвечу. Не моя тайна». Данил мог бы сказать «отвечу позже». Но это обозначало то, что в нужном месте что-то лежит, и торговец бросит все и кинется искать. Скажет «неудобная дорога и аномалия рядом». Знающий местность быстро вычислит новую дорогу. В трактир валилась вся компания Данила. Сьер, увидев новых людей, которые зашли в трактир, извинился и ушел к другим за столы. Возможно, обиделся, возможно, вытянул информацию, которую смог, и ушел у других вытягивать информацию. Да и вообще, все разговоры заглушило нытье Шила. А Шила действительно ночью покусали знатно. У него не только ноги были покрыты красными пятнами, у него еще и шея вся обкусана. Ну и, конечно же, все почесывали ноги и немного матерились. Но яичница с колбасой исправила положение, заставив забыть на время о неприятностях. Официантка принесла печенье с клубникой и поставила перед рыжей. Данил нашел глазами сьера, а тот отсулетовал кружкой, крикнув на весь зал "Безобид парень! Еще не раз встретимся. Выезд другого конца деревни был также защищен стеной. Правда, она была сделана из самана и ниже. Скорее всего, она была сделана для того, чтобы прятаться за ней от пуль, не защищаться за ней от нежити. Ворота тут были тоже намного проще, будто на колхозной колде перекошенные и свернутые из двух жердин. Правда, практически вплотную к мосту возвышалась башня, которая сама по себе защищала подходы как к мосту, так и около него. Сам мост был похож на римский, выложенный из камня с арками. Ширина моста была не более трех метров, а длина метров 150, при всем при том, что речка была метров 80 в ширину. И лишь у самого противоположного берега один пролет моста был обвален и явно не каменный, а деревянный. В общем-то, ничего интересного, кроме... Буквально у самого въезда на мост находился небольшой редут из того же Самана, и там стоял чудный агрегат на треноге. Больше всего это походило на сковороду метрового диаметра, с крышкой, как у скороварки. Даже приделанный внизу у сковороды мощный электродвигатель не вызывал вопросов, но, может, перемешивать то, что жарится в этой сковороде. Но вот маховички-крутилки такие же, как у пушки для горизонтальной и вертикальной наводки указывали, что это оружие. Все непонятное всегда интересно, а уж непонятное оружие в два раза интереснее. Поэтому Данил попросил притормозить темнилу у двух бойцов, что караулили около агрегата. «Здорово, парни! Что это за агрегат?» — спросил Данил в лоб, ожидая, что его пошлют в принципе его ожидаемые послали жажду знания удовлетворила карина данил ты серьезно не знаешь что это такое вот даже намека на предназначение не знаю и представить не могу так пулемет это в смысле а ствол где его еще больше начало мучить любопытство но на целую секунду пришлось забыть про этот пулемет уцепиться за выступающие части шагохода и дышать через раз Шагоход достиг сломанного пролета и сейчас зашел на деревянный настил. Не то, чтобы не было веры местным инженерам, как раз наоборот. Шагоход слишком смело вышел на бревенчатый настил, покрытый досками. Но вот то, что вся конструкция достроенного пролета моста просела и ушла в сторону на полметра, было реально страшновато. Добавляли оптимизма громкий скрип и неприбитые доски как на такую доску наступала нога шагохода доска либо сдвигалась либо поднималась и было видно где то внизу мутную зеленую воду реки через довольно редкие и бревна моста центробежный пулемет там нет ствола и он без пороха вообще работает единственное которое было все равно это была карина и она наоборот с любопытством и интересом разглядывала воду под мостом При этом спокойно объясняла про пулемет. «Не понял, а как тогда?» Данила же забыл про полуразвалившийся мост. Двигатель раскручивает ротор, свинцовый шарик подается в центр ротора и, раскручиваясь, вылетает, как из прощи. «Странно. Почему все так не делают? Пробивная сила, наверное, слабая». «Да нет, с пробитием все хорошо. Керосира вместе с керасой пробивают. Вот с меткостью и дальностью проблемы». Но если нужно остановить кавалерийскую атаку, то это работает чуть похуже картечи. У нас такие с паровым приводом были и устанавливались на паровое шасси. Ездили такие колоссы по полю боя, наводя страх на кавалерию. Но можно и для обороны моста применять. По мосту точно никто не пройдет. Эх, видела бы Карина колоссы, которые ездили в его мире по полям сражений. Тут темнило, выехало с моста и начал разгон. Данил еще бы поговорил про этот пулемет, но пока нужно было давать направление движения. Поэтому, немного растолкав рыжую на тесном сиденье, он посмотрел на кучера, который вольготно сидел на его месте, достал планшет и начал сверять по карте путь.